Глава 18 Сначала засуетилась и немного растерялась, не зная, что надеть, ведь у меня кроме откровенно испачканного платья ничего не было, но затем заставила себя успокоиться. «Что я, в пустыне, что ли?» «Тим, у тебя будут для меня шорты?» «Да, посмотри в комоде на нижней полке». Пока искала подходящие шорты и торопливо одевалась, всё посматривала на ведьмака, но он лежал расслабленно с закрытыми глазами, и невозможно было понять его состояние. «Тим, как ты?» «Нормально. Только сюда их не пускай, не люблю сочувствия и скорбные взгляды. И это...» Ведьмак повернул ко мне голову и едва уловимо улыбнулся. «Кашку сваришь?» Люблю пшёную на молоке. И йогурт можно пожиже. Сеня сбегает в магазин. Хорошо. Кивнула, что всё поняла и сделаю, затем немного замялась, но всё равно смущённо спросила. «А как в туалет? Тебе не надо?» «Я Мишу подожду. Не переживай. Иди успокой их. И запомни, пожалуйста». «Я жив и адекватен. Воздоровление лишь дело времени. Не смотри на меня как... как на умирающего. Это не так». «Извини», — я отвела взгляд. «Я постараюсь. Просто...» Неопределённо пожав плечами, я предпочла уйти. Можно было сказать многое, и то, что он действительно ужасно выглядит... И то, что невозможно оставаться адекватным, когда обожжено и изранено все тело, и то, что я очень стараюсь, но вряд ли у меня получится не переживать. Все-таки я живой человек с эмоциями, а Тим... Варюша! Стоило мне появиться в дверном проеме, как Василиса подскочила с дивана, где сидела рядом с хмурым Арсением. Подбежала, схватила за руки, утянула на кухню и только там крепко-крепко обняла. «Варенька! Лисуня, ну ты чего?» Я тоже обняла сестрёнку и постаралась успокоить. «Всё хорошо, не реви!» «Я не реву!» Васёна шмыгнула носом, отстранилась, и я увидела, что она действительно хорошо держится, лишь очень сильно нервничает. «Просто Валера рассказал, как вы вчера с Тимом половину ночи...» «Вы Аньку дождались?» «Да, смертельный приговор уже приведен в исполнение». Я подняла взгляд выше и встретилась глазами с Арсением, который тоже прошел за нами. Соловьева мертва, к сожалению, она не причастна к покушению на Аграфену, так что рот продолжает разбираться. «Мертва?» Вронский подошел ближе, а затем сел на стул. они слишком...» Решение рода не обсуждается, она слишком многое на себя взяла. Я упрямо поджала губы и отметила, что Васена продублировала мое выражение лица, что не ушло от внимания ведьмака, и тот торопливо поднял руки. «Нет-нет, вы в своем праве, и это...» Блондин чуть смущенно почесал затылок. «Мы там привезли немного вещей и продуктов. С чем еще помочь? По восстановлению квартиры еще ничего не решала?» «Нет, еще не думала». Я растеряно пожала плечами, только сейчас осознав, что действительно не думала о такой ерунде, как квартира. Вчера не было ни сил, ни времени, ночью мы были заняты совсем другим, а сегодня я еще элементарно не проснулась». «Давайте по квартире попозже. А что из продуктов вы привезли?» Потихоньку вживаясь в роль временной хозяйки квартиры своего соседа, я с помощью сестрички разобрала пакеты с продуктами, составила список необходимого на ближайшие дни, вручила его Сене, который под присмотром супруги безропотно отправился в магазин. Встретила Мишу, подъехавшего на осмотр Тимура, причем не в одиночестве, а с обещанной сиделкой крупной мужиковатой женщиной лет пятидесяти, проводила новых гостей к Болезному, а сама занялась завтраком. Пока варилась кашка, покормила котов, убрала за ними в туалете, умылась сама, отметив, что похожа на чучундру с серыми кругами под глазами и лохматой гривой, а там и завтрак приготовился. «Валера, ты будешь завтракать? Я там приготовила». Вчера мы все перешли на «ты», так что я решила не возвращаться к выконью. Да, спасибо. Ведьмак перешел на кухню, внимательно осмотрел все, в том числе и тарелку с кашей для Тимура, и только после этого приступил к завтраку. Я же, аккуратно расставив на подносе все необходимое, в том числе и питьевой йогурт с найденной трубочкой, отправилась кормить лежачего больного, отказывающегося признаваться, что он больной. «На голову!» «Можно?» Прежде чем зайти в спальню, предупредительно стукнула в косяк и сразу получила разрешение. «Завтрак готов!» «Спасибо, Варенька!» Светлана Васильевна буквально вырвала поднос из моих рук и взглядом дала понять, что я могу быть свободна. «Я покормлю Тимура, не переживайте!» «Да я как бы и не планировала, просто думала, что сама буду его кормить». Хотя, раз тут все так настойчивы, то не буду мешать. Вкосилась на Тимура, но Миша загородил его от меня своим телом, в этот момент меняя бинты на ребрах, так что я просто молча вышла. Ну не драться же мне за честь покормить больного, в самом деле. Вернулась на кухню, положила себе каши, налила чай и, подперев подбородок кулаком, начала неторопливо завтракать принципиально не встречаясь взглядом с Валерой. Наверное, надо бы уже детально поговорить о том, как мы будем действовать дальше. Но с кем? С Тимуром, Валерой или Мишей? Кто самый адекватный из них троих? Сомневаюсь, что Тимур. Сама я могу как остаться, так и с чистой, почти совестью, съехать от больного, за которым будет профессиональный присмотр, к чья квартира сейчас опустела без своей хозяйки, наверняка перебравшейся к мужу. Осталось лишь узнать, как будет лучше. К тому моменту, как мы с Валерой позавтракали, и я помыла посуду, вернулись Васена с Арсением. Подтянулся Миша, и я решила, что пора поднять вопрос о моем дальнейшем местожительстве. «Народ, кто мне скажет, что мы будем делать дальше?» Я обращалась ко всем сразу и никому в отдельности, хотя смотрела на знахаря. Именно лечащему врачу решать, как будет лучше для пациента. Мне остаться или лучше съехать? Остаться! Рявкнули из спальни, и я аж присела, не ожидая, что Тим меня подслушивает. «Я тебе съеду, догоню и...» «Понятно, неадекват в наличии» поморщилась и посмотрела на Мишу уже требовательнее. В реакции Тимура я почти не сомневалась, но мне необходимо было знать мнение специалиста. «Я не знаю, в каких вы отношениях, но...» Знахарь неопределённо пожал плечами и поморщился. «Постельный режим минимум на неделю. Я боюсь, ты просто не справишься». А Светлана Васильевна профессиональная сиделка и знает все об уходе за лежачими больными. Ну и... Вот. Проблема в том, что он идиот. Я все слышу. Еще и бессовестный, и безмозглый идиот. Миша пробормотал совсем тихо, но все находящиеся на кухне понимающих мыкнули. «В общем, решать вам. Поговори с ним сама». Светлана Васильевна останется в любом случае. Это решение Евгения Захарыча. И оно неоспоримо. Сиделка будет находиться в квартире с восьми утра до восьми вечера. Кормление, перевязка и весь остальной уход вменяется в ее обязанности. А там уж сами решайте. Миша закончил и тут же взяла слово Васена. «Варь, у меня квартира сейчас пустая». «Варя никуда не едет!» Вой из спальни был уже с откровенной истерикой, так что я испугалась всерьез и сбежала из кухни в спальню. Замерла в дверях, шокированно рассматривая сумевшего сесть на кровати Тимура, которого безуспешно пыталась удержать за плечи сиделка, и торопливо подошла ближе. «Тим, перестань! Я никуда не еду!» «Точно?» Ослабнув в крепком захвате светлана Васильевны, Тим лихорадочно шарил безумным взглядом по моему лицу. «Ты останешься?» «Останусь. Успокойся, пожалуйста». Скрюченные мужские пальцы больно сжали мое запястье, но я даже не поморщилась. Я видела, что для него мое присутствие и согласие важнее всего на свете. «Тим, ляг. Не волнуйся. Я никуда не ухожу». Мы просто разговариваем. Ведьмак как-то разом поник и практически рухнул на подушке. «Извини. Я... просто... кажется, я слегка не в себе». «Кажется, да». «Отдыхай. Я договорю с ребятами и вернусь. Обещаю». «Хорошо. Извини». Снова попросив прощения, но уже шепотом и с зажмуренными глазами, словно ему было невероятно стыдно, Тим едва заметно поморщился и кивнул. «Иди». Не удержалась и, склонившись, поцеловала его в щеку, а затем максимально уверенным тоном сказала. «Я рядом, запомни. Я всегда рядом. А теперь кушай и выздоравливай. Ты обещал». И торопливо вышла ловя на себе задумчивый взгляд сиделки, снова взявшийся за ложку. Стоило мне зайти на кухню, как взгляды всех присутствующих скрестились на мне, а сестрёнка с кривой усмешкой поинтересовалась. «Ну как?» «Я остаюсь». Можно было только развести руками, что я и сделала. Сами слышали. Всё равно, пока ничего не решено по салону, там бессмысленно появляться. Да и Рот запретил заниматься самодеятельностью. Буду учиться ухаживать за... Замялась, потому что знала, Тимур подслушивает и подобрала более приличное слово, чем хотела сказать вначале. Болезным. К тому же давно надо было заняться медитациями и магическими астральными практиками. Вот и повод появился. Моё решение было в целом воспринято положительно, Лишь валера слегка скривился, чему я нисколько не удивилась. Он ведь тоже привязан к квартире. То есть на неопределённый срок нас тут будет аж четверо днём и трое ночью. Многовато. Впрочем, можно ведь не целый день сидеть на одном месте. Мне вот квартиру ремонтировать надо. Кстати, как она вообще? Сходить бы глянуть. Пока задумчиво планировала своё время, которого разом стало необычайно много, Арсений навестил брата, и они о чём-то пошептались, умудрившись на пару минут выставить за дверь недовольную Светлану Васильевну, принёсшую на кухню пустую посуду. Затем молодожёны разом собрались и уехали, взяв с меня обещание звонить, если вдруг что понадобится. Уехал и Миша, дав несколько рекомендаций по питанию и пообещав прийти завтра утром. Лишь Валера, от которого бы я тоже с удовольствием избавилась, никуда не уходил с кухни, налив себе уже третью кружку чая. Придирчиво осмотрела мужчину, с которым у нас возникла стойкая обоюдная неприязнь, и поняла, что пора бы попытаться исправить ситуацию. «Раз уж нам жить бок о бок довольно неопределённое время», то стоит хотя бы установить нейтралитет». В итоге тоже заварила себе чаю, села за стол и максимально нейтрально поинтересовалась. «Валера, а можно вопрос?» Ведьмак удивился, но согласился. «Задавай. Ты меня недолюбливаешь только потому, что Тимур из-за меня обгорел, или есть и другая причина?» Отвечать мужчина не торопился, Отпил чаю, с минуту молча меня рассматривал и только после этого кивнул. Есть. И, предупреждая твой закономерный вопрос, отвечу. Причин много, и объяснять их тебе я не планирую. Но раз уж ты завела этот разговор, то согласен на нейтралитет. Веди себя прилично, и я оставлю все свои претензии при себе. Но дашь повод, и я с удовольствием их озвучу. Эм... Странно. Очень странно. Я что, действительно дала повод думать, что веду себя преимущественно неприлично? Растерянно, почесав нос, поняла, что ничего не поняла, но на всякий случай кивнула. Может, у Тимура спросить? Что-то я совсем в растерянности. Или что-то упускаю из виду. Я схожу вниз, посмотрю, что с квартирой. Идём вместе, она опечатана, тоном намекнув, что опечатана она магически. Валерий одним махом допил чай, и мы отправились вниз, на третий этаж. Среди тех вещей, что мне привезла Васёна, были и тапочки, так что босой я не осталась. Вот только то, что ждало меня у порога квартиры, оказалось намного более жутким, чем себе представляло. Квартиры не было. Вообще, как и двери, вместо которой был морок печать. Пол, прогоревший до бетонного перекрытия, черные стены, черный потолок и оплавленные пластиковые рамы окон без стекол, которые ведьмаки тоже заменили временными мороками-печатями, не позволяющими проникать холоду и увидеть прохожим величину разрушений. Чудом сохранились лишь батареи, но и они были серьёзно повреждены. Кошмар. Я не смогла заставить себя шагнуть внутрь, так и замерев на пороге. Немного беспомощно оглянулась на следователя, но тот был бесстрастен. «Ладно, закрывай морком обратно. Понятно, что здесь мне делать нечего. Только мысленно потянулась к домовому, С грустью выслушала его причитания, постаралась заверить, что обязательно сделаю всё от меня зависящее, чтобы как можно скорее отремонтировать квартиру, и только после этого смогла выдохнуть уже спокойнее. Вещи тлен. Главное, что все живы. Наверх я возвращалась задумчивая. Кое-какие сбережения у меня были, и можно попросить финансовую помощь у родни — Но дело было не только в деньгах. Требовались и мастера, которые не будут задавать ненужных вопросов и исправиться с ремонтом в кратчайшие сроки. Минимум замена батарей, окон, настил полов, установка двери до удаления гарри. Ну и где мне взять таких специалистов? Стоило вернуться в квартиру Тимура, как из спальни буквально выскочила раздраженная Светлана Васильевна. Пронеслась на кухню, а следом раздался недовольный голос Тимура. «Куда ходили?» Не удержалась и переглянулась с Валерой. «Кажется, больной начинает вредничать всерьез. чего не люблю, так это капризов на пустом месте». Старательно убеждая себя, что нужно быть максимально снисходительной к пострадавшему, я прошла в спальню, мягко улыбнулась хмурому ведьмаку, забралась на кровать, взяла Тимура за руку, и только после этого доверительно поинтересовалась. «Тимуся, а что за претензии? Я не поняла. Я теперь тебе о каждом своём шаге, чихе и пуке должна отчитываться. Что за негативное отношение к сиделке? Ты учти. Я тебя водить в туалет не собираюсь». Скрип зубов был проникновенным, молчание гнетущим, но вздох уже жалобным. «Извини, я нервничаю». Мне очень больно, и я злюсь, психую и переживаю. Я стараюсь держаться, но у меня не получается. Я очень хочу поныть, кого-нибудь убить и приковать тебя к себе наручниками». Мужские пальцы судорожно сжались, а Тим тихо продолжил убитым голосом. «Серьезно болел я лишь пару раз, и после этого ненавижу больницы и болеть». Я и так с придурью, а когда настолько беспомощен, то совсем с катушек съезжаю. Варь, не злись, очень прошу. Просто посиди со мной немножко. Можешь ноут взять, кино посмотреть, ну или не знаю, чем ты вообще хотела заняться». Пока слушала хриплые откровение с каждым последующим словом понимала, что Тим невероятно серьезен буквально раскрывая мне свою душу. Он был именно таким, как говорил, чувствовал именно так, желал именно этого. И эта неожиданная честность, сказанная с настоящей болью в надломленном голосе, подкупала. «Я очень хочу тебя обнять и пожалеть». Я осторожно погладила мужчину по щеке и грустно улыбнулась. «Я обязательно обниму тебя потом», когда тебе не будет больно. А вот жалеть я тебя не буду. Ты ведь не любишь. Тебе не больно разговаривать? Немного, но если хочешь, мы поговорим». Серые глаза смотрели на меня с молчаливой просьбой и надеждой. «Обязательно. Но во сне. Сегодня». Я склонилась ниже и поцеловала Тимура в щёку. «А пока давай посмотрим кино» а затем немного почитаем вслух. «Любишь читать?» И, не дожидаясь ответа, немного озадаченного ведьмака сходила в гостиную за сумкой с ноутом, который мне привезли молодожены. Недолго думая, захватила и сумку с одеждой, чтобы разобрать ее чуть позже, и снова вернулась на кровать. «Так что?» «В смысле читать? Вслух?» «Ну да», — я ответила с легкой улыбкой. «Мы, когда были маленькие, ну, лет до тринадцати, всегда читали вслух, примеряя на себя разные роли. Это очень интересно, правда?» «Не знаю, как-то не знаю как ты «Обещаю, тебе понравится. Но сначала кино. Какое?» экшн с апокалипсисом». «Заказ принят». Я игриво подмигнула мужчине, принципиально отказываясь вести себя с ним, как с больным. Нашла приличный фильм, запустила и устроилась поудобнее, чтобы было видно нам обоим. Пока шла заставка, еще успела капельку повредничать. Эх, попкорна с колой не хватает. Жаль, нам еще пажа не выписали. Был бы полный комплект. А что? Телохранитель есть, сиделка есть, а пожа нет. Непорядок. Вас там в клане как с пажами? Знаешь, пока как-то не практиковали. Тим сдержанно усмехнулся. «Зря». Я авторитетно кивнула, но тут начался фильм, и я приглушила свой сарказм. «Всё, смотрим». До обеда время пролетело незаметно. Фильм, а затем книга заняли всё наше внимание. Моё так уж точно. По просьбе Тимура я нашла в сети один из исторических романов о временах королевы Марго — и с энтузиазмом окунулась в хитросплетение интриг французского двора. Примеряла на себя роли, вникала в характеры, пыталась объяснить поступки и понимала, что жизнь невероятно многогранна, и у каждого своя правда. Единственное, на что я пару раз отвлеклась, так это на приготовление чая нам обоим. Мне, чтобы не пересыхало горло, а Тимуру за компанию, и чтобы запить горькое лекарство оставленная Мишей. «Тим...» Я решила немного прерваться, тем более время близилось к обеду, и стоило заняться другими делами. «Давай немного прервёмся. Дочитаем вечером, хорошо?» устало читать?» «Немного. С непривычки уже язык заплетается». Я не стала скрывать, и ведьмак согласно кивнул. Но прежде чем уйти я не удержалась и спросила а почему валера меня так недолюбливает тим чуть поморщился и нехотя ответил он всех женщин не принадлежащих роду недолюбливает но меня особенно я решила настоять еще и на мое поведение намекал я как то не так себя веду вот тут тим неожиданно смутился и отвёл взгляд. Я насторожилась и требовательно заявила. «Тим, что за тайны?» «Да никаких тайн!» Мужчина снова поморщился. «Просто... Он моралист, а ты профессиональная астральщица в сфере аморальных услуг. Вот. Ещё и не для души, а ради заработка. Ох!» «Ну фу ты, ну ты!» Я возмущенно всплеснула руками и нервно хохотнула. «Куда уж нам убогим до вашего сиятельного уровня!» «Варь, не кричи! Ну что ты?» Тимур снова посмотрел на меня, и я заметила, что ему очень неловко. «У каждого свое призвание. Я ни в коем случае тебя ни в чем не обвиняю. Просто ты спросила, а я ответил». «Ваши наверняка тоже далеко не все одобряют подобную сферу приложения своих магических сил. Я ведь прав?» Шумно выдохнула, пытаясь успокоиться и унять раздражение, которое всегда испытывала, когда мне пытались указать, что я занимаюсь неприличными делами. Кто-то шахтер, кто-то актер, кто-то врач, а кто-то уборщица. А я ведьма со специализацией астросекс. «Да». И я этого не стыжусь. «Не пыхти!» Тим улыбнулся краешком губ и нашел мою руку, чуть сжав ее пальцами. «Меня тоже некоторые осуждают. Как и Арсения, как и Валеру, как и Диму. Никто не идеален, и у каждого свои тараканы. Кстати, как твои?» «Что?» Я немного растерялась от смены темы. «Как твои тараканчики поживают? Что-то притихли. Что задумали?» Фыркнула, наклонилась и нежно погладила болезного по опалённой и местами остриженной макушке, подумав, что надо будет подровнять волосы на днях машинкой под самый минимум, а то как воробушек ощипанный. Пока они заняты решением бытовых вопросов, отложив свои кровожадные порывы на более спокойное будущее, Не беспокойся. Но им приятно, что ты о них помнишь. Кстати, о бытовых вопросах. Как думаешь, где можно взять бригаду мастеров, которые смогут без лишних вопросов и качественно отремонтировать мою квартиру? Я могу позвонить кое-кому. Нам дадут знать. Тебе срочно? И столько надежды на отрицательный ответ я без труда разглядела в его глазах, что снова улыбнулась. Капризный. Какой же он капризный собственник. Да, лучше пораньше. Там ни окон, ни двери, ни пола, и домовому очень плохо. чистовой ремонт не к спеху, а черновой лучше провести как можно скорее. Хорошо, тогда я... Дай телефон. Да, спасибо. Ммм... Из слабой руки выпала вложенная в неё мобилка, и Тим злобно ругнулся, явно раздражаясь на своё бессилие и беспомощность. «Чёрт!» «Варь, набери, пожалуйста, Сеню. У него связи больше. Скажи ему сама, что тебе надо, и он найдёт именно тех, кто справится с задачей на пять с плюсом». Так и сделала. Поприветствовала немного заполошенного зятя, В двух словах описала ему суть проблемы, получила заверение, что все будет сделано в кратчайшие сроки, и в свою очередь заверила, что с больным все отлично, и ведет он себя достойно. «Хорошо, пусть выздоравливает. Я перезвоню ближе к вечеру». Только я закончила разговаривать с блондином, как в дверь требовательно постучали, и на пороге возникла Светлана Васильевна с подносом, на котором стоял обед. «Поняла. Исчезаю». «Тим, приятного аппетита. Я пойду тоже поем». И снова поцелуй, и снова в щёку. Мне не сложно, а ему приятно. «Кушай хорошо, мумиёнок, и не капризничай, а то тараканчики расстроятся». зараска Иронично сверкнув глазами, Тим вздохнул, перевёл преувеличенно тоскливый взгляд на сиделку, поморщился, но всё-таки отпустил мои пальцы. «Иди кушай, золотце. Обещаю, я буду вести себя хорошо. Ты будешь мной гордиться». «Я уже тобой горжусь». Подмигнув, уступила место Светлане Васильевне и отправилась на кухню, по дороге разминая немного затёкшие от долгого сидения мышцы. «Ох! О Приятного аппетита работникам телохранительных органов!» «А что у нас на обед? Уха? О, какая прелесть! Обожаю уху! Кто готовил?» «Я!»